Загнать зверя в угол? Господи, да я представить себе этого не могу. Камилла насупилась. Может, объясни, что ты имеешь в виду? Пока не хочу. Ни в чем не уверен. И все-таки объясни, настаивала Камилла. Бульшить. Сюзанна выдвинула обвинение против Массара, и теперь она мертва. Может, она к нему сходила и вывалила всю эту чушь?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 И бог знает, что еще. А теперь еще и оборотень. И что с того? По-моему, он и не такое переживет. Год, ты не понимаешь. Хорошо, тогда объясни все подробнее. Сейчас не лучший момент, чтобы глотать слова. С дурацкими россказнями Массар ничего поделать не может. Оррайт. Right. А теперь давай предположим, что толстуха оказалась права.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 Она действительно видела тогда на площади крупного пятнистого пса, массивная голова которого была на уровне пояса Масара. Такого зверя нельзя не заметить. Немецкий док, — напомнил Лоуренс, — самая большая в мире собака. Только она может сравняться или даже превзойти волка-самца в росте и силе. Камилла поставила ногу на педаль мотоцикла, вздохнула. — А почему все-таки не волк? — тихо спросила она. — Почему не просто старый волк, например, крас, плешивый? Ты же еще вчера его повсюду разыскивал. — Потому что волку толстуха прострелила бы задницу, просунула бы ружье в окно и пальнула. — Я поеду к Массару. — А почему ты, а не Лемирай? — Кто такой Лемирай? Жандаром тот среднего роста. Год, еще слишком рано. Мы с Массаром поговорим, не только. Лоуренс тронул с места и вскоре исчез внизу. Он вернулся только к полудню. Полусонная Камила, разложив на столе хлеб и помидоры, нехотя жевала или стала вчерашнюю газету. Даже каталог профессионального оборудования и инструментов сегодня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 Крыша и поехала. Наверное, у нее с головой тоже было не все в порядке, поэтому она решила загнать волка в угол. И тот на нее набросился. А массар сейчас бродят в горах. Остается один вопрос. Где крас? Плешивый.